Экзамен для мага Криол посмотрел на мумифицированный трупик и мрачно вздохнул. Детеныш Гасителя Света не прожил у него и восьми дней. Сколько Криол не старался заставить его есть, он только тихо шипел, с каждым часом все слабее. Спустя некоторое время, после смерти крохотной твари, Креол таки выяснил, что она жрет. Гасители света кормят своих детенышей полупереваренной пищей из собственного живота, отрыгивая ее изо рта в рот. Узнав об этом, ученик мага вздохнул даже с некоторым облегчением. Трудно сказать, смог ли бы он делать так же, но ему не хотелось и пробовать. Со дня битвы в норе гасителя света прошло почти 14 лет. Из сопливого подростка с мягким пушком на губе Креол вырос во взрослого мужчину с густой бородой. На днях ему исполнилось 29, а он по-прежнему ученик мага. По-прежнему учится у старого вонючего москима, по какому-то недоразумению, считающегося магистром гильдии. С каждым месяцем Крел все сильнее подозревал, что учитель лишь из подлости отказывает выдавать ему аттестат. По всем канонам криолу уже 3-4 года как пора стать полноправным подмастерьем. Шамшудин пришел к Халаю позже него. Пусть и всего на месяц, но выпустился на 2 года раньше. Вот уже целых 2 года Побратим наслаждается статусом самостоятельного мага. А он, криол по сей день всего лишь ученик. Несправедливо, несправедливо... Мардук видит, до чего это несправедливо. Ненависть у Креола к учителю всегда была велика. Он возненавидел Халайджибеш с первого же дня, с первого же бранного слова, услышанного в свой адрес, с первой же палки, опустившейся на худую мальчишескую спину, с первой же миски пустой каши без единого волоконца мяса. Но за последние годы эта ненависть достигла апогея. Креол скрипел зубами по ночам, представляя, что однажды сделает с мерзким ворошителем грязи. Вот и сейчас он перевернулся сбоку на бок, мысленно вбивая старику в спину длинный гвоздь. Не в силах сдержаться, Креол заколотил кулаком по стене. Он не боялся кого-нибудь потревожить. В этом крыле, кроме него, никто не живет. У Халая уже давно не осталось других учеников. Шамшудин был последним, кого он согласился принять. Дворец Вором, подаренный старому демонологу после войны с куколсами, стоит пустой и угрюмый. Лишь хозяин, его ученик, да пара рабов. Большую их часть Халай в прошлом году распродал. В последнее время он вообще почти перестал выходить из своих покоев. Никого не принимал, ни с кем не разговаривал. Креол был единственным, с кем Халай Джибеш упрямо не желал расставаться. ⁇ Будь ты проклят, старый урод ⁇ пробормотал Крио, засыпая. ⁇ Будь ты проклят ⁇ Зато упоминаемый им халай джибеш даже и не думал спать. Демонолог, которому недавно исполнилось 118 лет, ходил по своему кабинету, листал древние пожелтевшие свитки, водил пальцем по выдавленным на глиняных табличках клинышкам и тоскливо подвывал ⁇ Халай боялся ⁇ Его пожирал страх перед ближайшим будущим, перед тем, что должно произойти уже совсем скоро. Через три, в лучшем случае четыре дня. Смерть Всем известно, что большинство магов погибает смертью неестественной. Испепеленный другим магом или зарубленный доблестным воителем, Казненный императором или сожранный чудовищем в результате неудачного магического эксперимента или не совладав собственным заклятием. Рано или поздно что-то подобное настигает обязательно. Но некоторые все же дотягивают до естественной смерти от старости. О ее приближении маг обычно узнает загодя. За несколько дней до роковой минуты внутренний голос подсказывает: Вот оно! Холодная рука Решкигаль коснулась горла, и уже никакая магия не поможет спастись. Бренное тело исчерпало последние резервы, трепыхаться дальше нет смысла. Впрочем, смерть как таковая – это еще полбеды. Халаджибеш трижды спускался в кур живым. Кому еще бродить по таким местам, если не магистру демонологии? Существование в загромном мире не назовешь приятным. Но это все-таки тоже существование. Нет, страшит не сама смерть, а то, что ей предшествует. Агония, долгая, мучительная агония, затягивающаяся на многие дни, а иногда даже месяцы. Маги крайне редко доживают до естественной смерти, но если уж доживают, горько об этом жалеют. Магия удерживает душу в теле прочнее тысячи гвоздей. Чем сильнее маг, тем тяжелее ему умереть. Тем дольше он мучается перед смертью и тем выше шансы, что он поднимется даже из гроба. халаю самому доводилось утихомиривать бывших коллег по гильдии, превратившихся в безумных чудовищ, не живых и не мертвых. Меньше всего на свете он желал подобной судьбы для себя. Впрочем, белые маги от подобного не страдают. Эти упархивают на тот свет легко, как мотыльки ничуть не сожалея о расставании с бренной плотью. Не возникает особых проблем и у серых магов. В назначенный час они тихо угасают, как самые обыкновенные люди. Нет, долгая мучительная смерть, профессиональный недуг черных магов, неизбежная плата за обманчивую легкость их искусства. Черная магия наиболее быстра в усвоении, наиболее проста в применении, но рано или поздно за это придется расплачиваться. И цена будет воистину высока. Халайджибеш ⁇ черный маг. Один из способов избежать продолжительной агонии ⁇ передать кому-нибудь силу перед смертью. Но где здесь найдешь дурака, что согласится принять от Халая подобный подарок? Даже рабы в последнее время стали остерегаться хозяина. Ничего не берут у него из рук, но вопросы отвечают с опаской, приказы исполняют с промедлением. Сила, полученная от умирающего мага, это не дар, а проклятие. Маг по неволе очень несчастный человек, ведь это не его сила, чужая. Она несет на себе отпечаток души прежнего владельца. Точнее, это и есть частица прежнего владельца. Частица его ноуса, седьмой оболочки души. Заполучить подобного поселенца весьма и весьма сомнительное приобретение. Контролировать его удается очень редко. Гораздо чаще чужая магия сама начинает хозяйничать в новом теле, старается починить его своей воле, поработить душу и разум. Но собственным разумом она при этом не обладает. Это не демон, не дух – а всего лишь сгусток астральных эманаций, обрывок души мертвого мага. Правда, очень злобный обрывок. Ведь это не белая магия, не серая. Это магия черная, враждебная всему живому. Самое лучшее, что может сделать человек, заполучивший такого сожителя, побыстрее от него избавиться, любым возможным способом. Халайджи трусливо взвыл, кусая пальцы. Он бы охотно убил сам себя, чтобы избежать продолжительных мук. Но это ему мешал сделать все тот же страх. Нож выпадал из старческих пальцев, едва поднесенный к горлу. Губы плотно сжимались, отказываясь впускать в рот ядовитый настой. Халай слишком долго бегал от смерти, чтобы найти силы совершить подобное. К тому же самоубийц в куре ожидает крайне незавидная участь. В конце концов, Халай все-таки собрался с духом. Он зажмурил глаза, замахнулся и ударил себя ножом в живот. В воздухе едва заметно сверкнула личная защита. Халай досадливо посмотрел на нож и повторил попытку. Истратилась вторая защита, потом третья, потом четвертая. Халай замахнулся было в пятый раз, но в последний момент вспомнил, что личные защиты кончились. Он отбросил нож в сторону и горько заплакал. «О, боги, как я несчастен!» всхлипнул старик, подходя к окну. «Если на этом свете кто несчастнее меня, за что мне выпал такой жребий, за какие грехи? Я всю жизнь делал только хорошее!» Взяв стоящий на подоконнике обсидиановый шар, Халай пристально смотрелся в него и забормотал заклинание, которое за последние часы произносило уже раз десять. В этот раз результат был таким же, как и во все предыдущие. В шаре отразилось птицеподобное существо с парой черных крыльев – Хубут Табал, демон смерти, провожающий в кур умерших. Этот знак двояко не истолкуешь. Любой маг знает, что призвать Хубут-Табала может лишь тот, кто сам стоит на пороге смерти. Халайджи-Беш уставился на изображение. Какая ирония судьбы! Он, великий демонолог, всю жизнь сковывавший и усмирявший посланцев иных миров, сейчас глядит на одного из них и дрожит от страха. Бороться с Хубут-Табалом бесполезно и бессмысленно. И даже не потому, что он настолько могуч. Просто посланец смерти не тождественен смерти. Он не убьет Халая, а всего лишь вынет душу из уже мертвого тела и отправит ее в кур. Смерть же наступит в любом случае. «Дай мне еще немного времени», — жалобно попросил Халай. «Еще времени. Я еще так молод. Я еще столького не сделал». Хубут табал в обсидианном шаре, достал из-под крыла глиняную таблицу. Поводив по ней пальцем, он устремил, халая холодный птичий взгляд, и отрезал. — Нет. — Но может быть. — Нет. А зимой я внесла твое имя в таблицу. — Но она меня даже не предупредила. — Она никого не предупреждает. — Кто ты такой, чтобы тебе делали исключение? «Я Халай Джебеш, магистр шумерской гильдии магов!» «Для нас все смертные одинаковы», – равнодушно произнес демон смерти. «Возможно, тебя утешит тот факт, что в таблицу вносит только тех, кто и так уже прожил чересчур долго. Большинство смертных успевает умереть до того, как Азимуа о них вспомнит». «Не утешает!» «Могу только посочувствовать!» «Я точно не могу убедить Азимуа внести изменения в таблицу!» Стиснул шар Халай. «Нет, И не прекращай вызывать меня по пустякам! Мое терпение велико, но не безгранично!» «Я всего лишь хочу жить!» Взвыл Халай. Еще раз меня побеспокоишь?» «Утоплю в подземной реке», – отрезал хубут разрывая связь. Гладкая поверхность снова стала беспросветно черной, как и будущее Халайджибеш. джибеш Криол сунул лицо в фонтан и плеснул воды на затылок. Еще одно жаркое утро. Дворец Вором расположен в удивительно неудачном месте, на самом краю пустыни, открытый всем солнечным лучам. Крупных поселений поблизости нет, только брузак – крохотный городишка с парой сотней жителей. Единственная растительность в изобилии, встречающаяся вокруг ворома – финиковые пальмы. Как и сам дворец, они принадлежат халаю джебеш. Урожай собирается дважды в год, и он очень богатый. Настолько богатый, что халаю обычно приходится нанимать дополнительных работников. Экономя на каждом сикле, старый скряга всегда отряжает им в помощь собственных учеников. За десять прожитых здесь лет Крёл превосходно научился собирать финики и возненавидел их до глубины души. «Ты уже проснулся, злобонная отрыжка не ргала! Крёл неохотно повернул голову. На галерее, опоясывающий внутренний двор, стоит скрюченный старикашка в теплом шерстяном халате, и высокой шапки, натянутой на уши. В конец доряхлев учитель стал мерзнуть даже в жаркий полдень. Кровь с годами совсем остыла, уже не греет. Опять бездельничаешь, ничтожество, проскрипел с трудом спускаясь по лестнице. И на что негодный маленький ублюдок? Крюл злобно прищурился. Он уже давно возвышается над учителем на голову и отрастил бороду в полладони. Но Халай все равно считает его малолетним сопляком. Конечно, он-то почти на 90 лет старше. «Факелы не горят», — хмуро констатировал Халай. «Что ты вечно в потьмах шаришься? Зажги огонь!» На лице Криола ничего не отразилось. Сам он не нуждался в дополнительном освещении. Небо безоблачно, солнце высоко. Но учитель уже несколько лет страдает куриной слепотой. Причем настигает она его не только в сумерках, но и посреди белого дня. Не желая пререкаться, ученик мага поднял руку и картинно прищелкнул пальцами. Восемнадцать факелов, выстроившиеся вдоль двора полукругом, вспыхнули одновременно. При ярком солнечном свете их пламя выглядело довольно жалко. Но Халай остался удовлетворённым. "Сяктерствуешь?" укоризненно хмыкнул он, разглядывая Криола. "Огнём поджечь не мог? Обязательно надо было тратить ману". Криол снова промолчал. Хотя ему ужасно хотелось сказать, что маны он и тратил совсем чуть-чуть. Подумаешь, факел и зажёг. Для этого не требуется даже заклинание всего лишь представить факелы уже горящими и направить в нужные точки по капельке огненной маны. Плевое дело! Подобные чары Крюл уже несколько лет творил без малейшего напряжения, легким движением руки. «Ладно, пошли!» – сухо приказал Халай. «Ответишь вчерашний урок!» Пересекая коротенький коридор, старый демонолог тяжело дышал и опирался рукой о стену. Одного только посоха ему уже не хватает. Издалека видно, как дрожат эти костлявые ноги. На морщинистом лице выступил пот, глаза помутнели, из угла рта протянулась ниточка слюны. Криолу невольно вспомнилось, каким был халай 15 лет назад, когда они впервые встретились. Маскимов старик уже тогда выглядел отвратительно, но двигался бодро, а палкой махал ловчей многих бойцов. А что теперь? Годы его не пощадили. «Подай мне табурет, смрадный горшок мочи!» рявкнул Халай, останавливаясь на крыльце. «Хоть раз в жизни проявил уважение к своему старому учителю!» Десять лет назад крыл бы огрызнулся, но сейчас он спокойно пододвинул Халаю стул и даже помог усесться поудобнее. С возрастом ученик мага научился терпеть и выжидать. Рано или поздно его час придет. Показывай! потребовал Халай, закончив ерзать на стуле. Криол вдохнул воздух поглубже и наполовину прикрыл глаза, в тело, будто сама собой полилась воздушная мана. Прохладная, бодрящая, заставляющая волосы развиваться словно на ветру. Через секунду Криол почувствовал, как ступни теряют контакт с землей. Ученик мага начал медленно подниматься ввысь. «Быстрее!» – прикрикнул учитель. Криол напрягся, ускоряя ману в духовных линиях. Чакры в ногах запульсировали, все тело охватило невидимый огонь эфирного вихря. Халайджи криво усмехнулся, глядя, как ученик стремительно уносится в небеса. Когда вуром уменьшился до размеров ногтя, На младенческом пальчике Креол остановился и прислушался к внутренним ощущениям. Запас маны еще более чем достаточен, но лучше все же начать снижаться. Год назад Креол не рассчитал сил и оказался полностью обезманенным в двухстах локтях над землей. Используя прану, он кое-как приземлился, но потом два дня лежал без движения. Для молодых магов подобное безрассудство чрезвычайно опасно. Опустившись пониже, И сделав несколько кругов над дворцом, Креол совершил крутую петлю и мягко ступил на землю в трех шагах от учителя. Халай окинул его пренебрежительным взглядом и тихо хмыкнул, подпирая щеку, кулаком. «Ну что?» – стараясь не показывать волнения, спросил Креол. «Ошибок не было», – неохотно признал Халай. «В кои-то веки ты все сделал безупречно. Удивительно!» Криол опустил голову, сверля землю взглядом. В буквальном смысле. В почве, само собой, начало буравиться отверстие. Оттуда выплеснулась струйка мелкого песка. «Прекрати это, обезьяна!» – прикрикнул Халай. «На кого ты пытаешься произвести впечатление? Если на меня, то зря стараешься!» Мне омерзительны эти бесполезные трюкачества, когда ты наконец запомнишь, насколько глупо выглядит, когда маг играет со своей магией. Я еще не маг, угрюмо ответил Кривол. Я ученик. А! Как ты мне надоел, махнул рукой Халай. Ученик бе! Смотреть тошно, Проваливай! Крюл бросил на учителя последний взгляд из-под и побрел ко входу во дворец. Однако не успел он сделать и двух шагов, как его остановил удар посоха меж лопаток. «Куда собрался?» – ряфнул Халай, злощуря слезящиеся глаза. «Разучился понимать по-шумерски? Я же сказал, проваливай из моих учеников!» «Что?» – моргнул Крюл. «Что слышал, бесточь?» «Твое обучение закончено!» «Закончено?» Не веря своим ушам, пролепетал Криол. «О, какого же идиота я наставлял эти четырнадцать с половиной лет!» «Да, закончено! Я больше ничему не могу тебя научить! Ты слишком глуп для этого!» «Отныне можешь считать себя полноправным магом-подмастерьем!» под «Думаю, еще одна капля дерьма не слишком скажется на той помойной яме, что по ошибке именуется шумерской гильдией». «Все, проваливай отсюда, ничтожество! Ты мне надоел!» Крёл отступил назад на шаг, раскачиваясь из стороны в сторону, словно от кувшина крепкой секеры. Он неуверенно поклонился бывшему учителю, а потом двинулся прочь, прямо в пустыню, куда глаза глядят. Окончание обучения обрушилось на Криола как смерч на голову. Молодой маг не раз представлял этот момент в мечтах, но никогда не думал, что он явится настолько неожиданно и будет таким, таким, таким будничным. Криол ждал чего угодно, но только не того, что Халайш вернет ему долгожданный диплом, как объедки бродячему псу. Хотя чего еще можно ждать от Халайджибеш? Надо будет при следующей встрече спросить Шамшудина, как это было у него. Крюл не присутствовал при выпуске Побратима, а побеседовать об этом как-то не довелось. Крюл двигался вперед, пока не уперся в одну из финиковых пальм. Это поневоле заставило остановиться. «Ученик!» «Нет, теперь уже подмастерье!» Рассеянно поднял руку и выстрелил коротким магическим импульсом. В ладонь упал сбитый финик. Съев добычу и облизав липкие пальцы, Криол окончательно пришел в себя. На его лице начала расплываться хищная улыбка. Он подмастерье. Настоящий полноценный маг. Он по-прежнему обязан повиноваться верховному магу и шумерскому императору, но старый ублюдок Халай над ним более властен. Теперь Криол сам себе господин. «Может идти куда хочет и делать, что хочет». Сбив еще один финик, Крел задумался над тем, куда ему идти и что делать. «Видимо, для начала нужно наведаться в Шахшанор, известить отца. Тому, конечно, будет все равно, но известить все же надо. Жаль, что дедушка уже лет десять как пропал неведомо куда. Вот он бы точно порадовался за внука». После Шахшанора путь криола лежит в Вавилон, в башню гильдии. Новоиспеченный подмастерье должен представиться верховному магу Шуруккаху и получить назначение на службу. Всякий маг обязан исполнять Илькум – работу во благо империи. Шамшудин, например, вот уже два года трудится в градостроительном ковенанте. Подумав об Илькуме, криол скривился – Работать не хочется, совсем не хочется. Пятнадцать лет без малого учился, а теперь придется еще и работать. Но деваться некуда, у шумерских магов много привилегий, однако бездельничать им не позволяют. Если не хочешь исполнять Илькум, откупайся, выплачивай деньгами. Крёл старший вот выплачивает, но то старший, он несказанно богат а в карманах криола младшего гуляет ветер. Ни единого медного сикля, даже пообедать не на что. Теперь, когда ученичество закончилось, в уроме для Криола еды нет. Старый скряга-халай выгонит его в зашей, если он посмеет заявиться на кухню. Ну да это не беда. Любой меняла с радостью одолжит денег по издержавшемуся магу. Хотя на самом деле без особой радости, но все-таки одолжит. А когда креол доберется до Шахшанора, о средствах пропитания можно будет забыть. Отец никогда не отличался скупостью. Если попросить у него денег, он не станет спрашивать, сколько и зачем. Просто швырнет ключ от домашней казны и прикажет не досаждать ему ерундой. Но это все потом. Все потом. И деньги, и работа, и встреча с отцом. Все потом. Сейчас надо заняться другим делом, первоочередным. Халаджибеш Джибеш придирчиво осмотрел расписанную стену. Художники изрядно ему польстили, нарисовав величественным патриархом с мудрыми глазами и ласковой улыбкой. Нужно хорошо постараться, чтобы узнать в этом светоче доброты злобного старикашку Халая. Но так даже лучше. Хорошо, если в куре Халай будет выглядеть так, как на картине. «Очень хорошо. Сходство все же достаточно. Это именно он, пусть и сильно облагороженный». Мастера с волнением ждали слов заказчика. Они три месяца без устали трудились над этим подземельем, превращая его в роскошную гробницу. И вот сегодня, наконец, настал день приема работы. «Терпимо!» – неохотно выдавил из себя старый маг. «Терпимо!» «Наверху вас ждут звонкие сикли. А где ваше особое вознаграждение?» «Здесь, почтенный Абгаль», — поклонился старший мастер, указывая на дальний участок стены. «Взгляни, пожалуйста». Халай крякнул, рассматривая рисунок. Изображение будущего покойника протянулось вдоль всей гробницы. На одном Халай читает мудрые книги, на другом играет в шектрак, на третьем обнимает прекрасных дев, на четвертом отдыхает в тени чинары. На последнем изображении Халай выседает за богатым пиршественным столом, заставленным роскошными блюдами. Здесь тебе и хлеб, и мясо всех видов, и рыба, и сладкие фрукты, и хмельные напитки. Вокруг расставленной благовония на заднем фоне играет оркестр и пляшут танцовщицы. А кроме халая за столом сидят мастера, строившие и украшавшие гробницу, каменщики, вырубавшие ее в скале, портные, шившие погребальные одежды, скульпторы, высекавшие колонны и статуи, художники, расписывавшие стены. Все они здесь, сидят за праздничным столом своего заказчика, угощаются явствами, слушают музыку и радостно улыбаются. И Халай тоже улыбается лучезарной улыбкой. Словно хлебосольный хозяин, принимающий в гостях своих самых дорогих друзей. Живой Халай не улыбался так никогда. Разрешив мастерам поместить здесь такое изображение, старый маг оказал им великое благодеяние. Ведь они, в отличие от него, простые ремесленники. У них не будет своих гробниц. За них не принесут богатых упокойных жертв. Человек кое-как похороненный и в куре живет кое-как. Но благодаря щедрости своего заказчика, мастера могут быть спокойны. Теперь им не придется голодать в загробной жизни. У них будет добротный кров, богатая одежда и сытная еда. Нет ничего важнее в жизни, чем обеспечить себе хорошее посмертие. Халай положил на крышку гроба палку. Свою бессменную клюку, заменяющую колдовской посох. Последний раз, взглянув на нее, старик приказал. Сохраните это! Когда я умру, положите ее внутрь мне в руку! Мы повинуемся почти на обгаль, поклонился старший мастер. Мы сделаем все, как ты желаешь. И заканчивайте здесь все побыстрее, распорядился Халайх, ковыляя прочь. Эта гробница мне скоро понадобится. С трудом выбравшись на поверхность, старик остановился и послеповато моргнул. Путь ему преградил рослый черноволосый мужчина 29 лет. Кажется, тебе здесь больше нечего делать. Глядя в лицо Креола. Твое ученичество закончилось еще вчера. Разве ты не должен быть сейчас на полпути в Вавилон? Или куда ты там собирался направиться?» Креол медленно покачал головой. Его серые глаза светились решимостью и злорадством. Причем злорадство было гораздо больше. «Бы!» – выпалил Креол, давая петуха от волнения. «Что-что?» – приложил ладонь к Халай. «Я тебя не слышу!» «Бывший учитель!» – рявкнул Криол. «Как полноправный член гильдии, я вызываю тебя на поединок!» Халай -беш чуть заметно улыбнулся. «Хвала Мордуку!» Бывший ученик оправдал надежды своего учителя. Он оказался именно тем, кем нужно. Мстительным, неблагодарным, самонадеянным ублюдком. Прошли едва ли сутки, а он уже явился к вратам ворома с обнаженным мечом. Но вслух Халай ничего этого не сказал. Он лишь презрительно скривился и фыркнул. Бе! Ты что, лишился ума, жалкий щенок? Не надейся, что я тебя пощажу только из-за того, что. Да мне вообще нет причин тебя щадить! Ты мелкий, поганый кусок дерьма. Все эти годы! Процедил Крел, тяжело дыша, все эти годы я тихо терпел и копил силы! Ожидая моменты, когда смогу вбить тебе все обратно в глотку. Все эти годы я прошел войну с куклусами. Я чуть не погиб в катакомбах Вавилона. Ты прекрасно выучил меня сражаться, бывший учитель. И теперь все это на тебя же и обрушится. Халай затрясся от едва сдерживаемого смеха. Все-таки хорошо иметь под рукой идиота, нящего себя хитрецом. Ты готов? Рявнул криол, сжимая кулаки. «Подожди секунду!» Попросил Халай, задумчиво морщи лоб. Все нужные приготовления сделаны. Гробница выстроена, завещание написано, последнее распоряжение отданы. Гибель в бою – достойная благородная смерть. Окончивших путь на поле брани, в куре встречают с почестями и выдают дополнительные привилегии. Теперь главное не слишком усердствовать, а то еще пришибешь, сопляка невзначай. Несмотря на возраст и бесчисленные болезни боевой магией, Халай Джибеш владеет превосходно. Он участвовал в десятках дуэлей, а проигрывал всего дважды. Один раз магистру Гишбару, прирожденному боевику, другой раз Арзе, по прозвищу Хана всему живому. Впрочем, против Арзы Халай продержался целых 4 минуты, а это уже немалое достижение. Большинство противников слепого Архимага Превращали в залу быстрее, чем успевали моргнуть. «Я готов!» – кивнул Халай. «Какой ты желаешь дуэли, зловонный гриб? Тренировочный, разрешительный или...» «Смертельный!» – выпалил Креол. «Только смертельный!» «Твой вызов принят! Нападай!» крюл с размаху швырнул в учителя огненный шар. С места, без раздумий, не тратя ни секунды. Он подготовил его во время разговора. Халай молча раскрыл ладонь, сверкнул ледяной щит, вбирая бушующий жар, и заклинание криола потухло. Свободной рукой старый демонолог вычертил пылающую руну, и его противник отшатнулся в сторону. Из воздуха высунулись шесть огромных собачьих голов на змеиных шеях. Нистого лая Они потянулись к креолу, оплетая его, тянясь к мясу ужасными пастями. Еще секунда, и схватятся, вцепятся, разорвут в клочья. «Я тебя этому учил, щенок!» – пробурчал Халай. «Ну, слово противодействия!» «Ишкоразим!» – дико выкрикнул креол, ударяя ближайшую голову по носу. И спустив протяжный вой, кошмарные псы рассеялись дымом. Халайджибеш Джебеш облегченно выдохнул. Еще чуть-чуть, и ученик отправился бы в кур прежде учителя. Воспользовавшись мигом, крел перешел в наступление. Губы зашевелились. Шепча заклинания, со скрюченных пальцев сорвался ураганный ветер. Халай не устоял перед страшным напором. Тощего старикашку просто снесло. Отшвырнуло назад. Он ударился спиной о землю, теряя личную защиту. Единственную свою личную защиту. Крюл сжал кулак, выпуская чары огненного меча. Полоса бушующего пламени рассекла воздух, молодой маг ринулся вперед, спеша пронзить врага, пока тот валяется без сил. «Не так быстро!» – прошипел Халай, поднимая руку. На пальце сверкнуло кольцо с сапфиром. Поглотитель душ. Лучший артефакт старого демонолога. Несть числа духом и демоном, что были втянуты в этот ярко-синий камень. И несть числа людям, которых он лишил душ, обратив бездыханными трупами. Теперь из Криола сорвало личную защиту. Маг захрипел от боли, чувствуя, как душа буквальным образом вырывается из тела. Хала ядовито засмеялся, поднимаясь на ноги. Черева, Тиамат! взревел Криол, резко раскрывая левую ладонь. С нее сорвалась ослепительная молния. Белая ветвящаяся полоса прочертила воздух и охватила халая. Старый маг забился в агонии, снова падая на землю. Поглотитель душ на пальце потух. И Крел схватился за грудь, беззвучно раскрыв рот. Но продлилось это какое-то мгновение. Сделав один единственный вдох, Крел гигантским прыжком ринулся к корчащемуся старцу замах, и огненный меч входит прямо в дряблое сердце на губах халая выступила пена. Взгляд остекленел, пальцы слабо зашевелились, из пораженной груди со свистом вырвался воздух. Креол прищелкнул пальцами, уничтожая огненный меч, и тряхнул кистями, сбрасывая остаточные чары. Молодой маг подозрительно уставился на бывшего учителя, готовый нанести удар при первом же признаке агрессии. Однако того не последовало. Халаджибеш лежал тихо, глядя на проплывающее в небе облако. Его лицо стремительно бледнело. Жизнь испарялась вместе с вытекающей из раны кровью. «Тьфу!» – пробурчал Криол, глядя на умирающего с болезгливой жалости. «Я всегда знал, что старый урод только хвастается, а на деле тьфу!» «Ученик!» – чуть слышно прошептал Халай. «Ученик, наклонись!» Креол наклонился в ожидании последних слов учителя. Глубоко внутри его начал грызть червячок сомнения. А стоило ли убивать старика? Он был мерзким ублюдком. Но этот мерзкий ублюдок все-таки обучил Креола магическому искусству. «Я здесь, учитель!» – негромко произнес Креол, опускаясь на правое колено. «Что?» «Шлепок!» Костлявая ладонь умирающего с неожиданной силой взметнулась вверх, отвешивая Криолу увесистую оплеуху Яу! вскрикнул тот не столько от боли, сколько от неожиданности. Ах! А! Оскалился Халай. Я просто не мог умереть, не врезав тебе напоследок. Запомни, ученик, ты просто лужа мочи Криол поднялся на ноги трясясь от едва сдерживаемого гнева. Нет, он поступил совершенно правильно. Мир станет намного лучше, когда его покинет халайджибеш Собственно, уже стал. Судя по изменениям в Ауре, мерзкий старикашка наконец-то отправился к праотцам. Хотя это может быть хитрой уловкой с его стороны. «Эй, старый урод, ты точно сдох?» недоверчиво спросил Креол, пиная покойника висок. «Точно? Точно? Отвечай мне!» Хубут Табал запустил когтистую лапу в грудь мертвеца. Из силы дернул, вырывая душу из тела. Выбравшийся из мертвой оболочки, Халай сощурился, рассматривая переменившийся мир. Он знал, что мертвые видят мир иначе, чем живые, но не думал, что разница окажется настолько разительной. Что было черным, стало белым что было белым стало черным солнце теперь не светит, а затемняет все вокруг заволокло густым туманом силуэты стали расплывчатыми неудивительно что призраки предпочитают бродить в темноте при дневном свете они ориентируются так же плохо как люди в ночной мгле окинув свое прежнее тело рассеянным взглядом халай пробормотал э изнутри оно больше казалось «Любое вместилище изнутри кажется больше, чем снаружи», — кивнул Хубут-Табал. «Ну что, ты готов идти?» «Как будто это имеет какое-то значение», — буркнул старик. «Совершенно никакого». Посреди чистого поля распахнулась дверь. Из нее повеяло могильным хладом. Хубут-Табал расправил черные крылья и зашагал вперед. Халай покорно двинулся следом. «Надеюсь, таблица таблице о зиму будет записано, что я погиб в бою?» С беспокойством спросил старик. «Уже записано». «Хорошо, значит, мой ученик все-таки для чего-то да пригодился». «А ты не мог просто попросить его тебя прикончить?» Поинтересовался демон смерти. «Попросить?» Фыркнул Халай. «Бе! Мой ученик мерзкий, отвратительный ублюдок!» Он бы скорее сдох, чем облегчил мои страдания. Уверен? О, я знаю его. Он бы стоял неподалеку, смотрел, как я корчусь в вагоне, и потешался бы над моими муками. Да вот, сам посмотри. Хубут Табал обернулся. Крел ожесточенно пинал своего мертвого учителя. Тебя не учили, что надо уважать чужий труп, ряфнул Халай, топая ногами. Крюл даже не глянул в его сторону. Он не видел ни уходящего в кур Халая, ни явившегося за ним демона смерти. «Да чего же паршивый ученик!» скривился мертвый старик. «Пятнадцать лет его натаскивал, а он до сих пор не видит призраков!» «Какой стыд!» «И он что, по-прежнему пинает мой труп?» «Вот ведь недоносок!» Хубут он молча повел крылом, пропуская халая в дверь. Тот задержался на пороге, последний раз, оглядывая мир живых, и вздохнул. — Хочешь что-нибудь сказать на прощание? — спросил демон смерти. — Не, о чем тут говорить? Я прожил хорошую жизнь, достойную и красивую. Единственное, о чем я жалею о том, как обращался со своими учениками. Халайджи на секунду замолчал, а потом прошипел, злобно кривя губы. «Я должен был бить и гораздо больше!»